Глава пятая «О чем задумался, Алексей Петрович?» — спросил северянин, наклоняясь над столом, за которым сидел с разложенными перед собой бумагами инженер. «Ума не придам, как залатать промоины в полотне, гати, что проложили от карьера, расползаются, не прослужив и по нескольку дней. Боюсь, что насыпь не выдержит, когда пойдут по рельсам тяжелые компаунды. Болото, батенька, за сезон не высушить». «Прочно не загатить, надо время», — подметил северянин, присаживаясь на стул. Рукой он осторожно трогал правый бок. «Чего маешься, Федотыч? Должно быть радикулит. Корежит спину, сил нет. Тебе бы взравниться на юг России, на лечебной грязи, на ванны», — отозвался Покровский и добавил. «Понимаю, не своевременность подобного совета, но хотя бы на перспективу подумать». «И сколько до нее, этой перспективы?» Мне тут самодельные мази принесли. Может, и чуток поможет. Какие там ванны? Однако не выбраться мне из Сибири. Тут и старость встречать. Устал ты, Федотыч. Петровский положил карандаш и внимательно посмотрел на старшего товарища. Оттого и мысли такие мрачные. И главное, в такое время. До конца-то работы совсем ничего остается. В помещении повисла тишина. А на философию что-то не тянет, как прежде. А, Федотыч, Покровский с улыбкой глядел на старшего десятника, ближайшего своего помощника, верного товарища и советчика, и стал ему не по себе от слов северянина, полных грустного и печального настроения, от которого тянуло безысходностью. А тот, ощутив возникшую неловкость в разговоре и мысленно укорив себя за явно выраженную слабость или даже малодушие, спросил, а что, философия помогает в такие минуты? «Думаю, помогает», — оживился Алексей Петрович, внутренне радуясь, что смог отвлечь, сменив тему «северянина» от мрачных мыслей. «И вот что», — добавил, — «как там наши молодые ребята? Саня с Кешей? Так ведь, как расстались, больше и не виделись». «После того, как ротмистр Муравьев учинил скандал насчет промысловиков, может, они там же, в Могоче?» «Да, опять у Размахнена». Я хотел передать ему рекомендацию на ребят, но они отказались. Мол, тот завсегда для них свой человек. Не чужой, дескать. Примет и обогреет. Так и вышло. Работают на лесопилке. И как? Один знакомый передавал, что все хорошо. размахнена дела в порядке. Фамилия вот уж точно словно говорящая. В короткий срок размахнулся на лесопильное производство. Успевает и торговать. Продуктами и мануфактурой. Скоро запустит по линии вагон-лавку. Что не говори, имеется коммерческая жилка. Слышал я, он с нерчинскими купцами знаком. Видно, они-то и дали дельный совет. И такие люди здесь сегодня нужны. Да, Алексей Петрович, мой знакомый еще сказал, что Сашка передает привет инженеру Покровскому от знакомого Тунгуса. От Чахты? У Покровского резко и радостно забило сердце. А где ж его стойбище? Сейчас вроде далеко, на Лекме, но спавляются ближе к нам на берестяных лодках, то есть оморочках. Значит, так и топчутся они по кругу. Так у них и такая особенность — все время перемещаться по тайге. Потому и зовут их Таптагирыканами. Оба замолчали. Каждый думал о чем-то о своем, и одновременно о чем-то, наверное, общем. Покровский вспомнил красивые девушки девушке молодой жене старого чахты. Странное дело. Чем дальше по времени отодвигалась та ночь, проведенная в стойбище гостеприимного чахты, тем сильнее Алексей ощущал к ней привязанность, хоть и ясно помнил, что ничего, что, вероятно, должно было случиться тогда в чуме, не произошло, но потаенные чувства не отпускали. Более того, они усиливались по мере удлинения пауз между письмами от Ирины Потемкиной из Петербурга. Словом, многое смешалось в душе повзрослевшего Алексея Покровского. Досада и стыд, растерянность и неясная радость, безысходность и уверенность в надежде на изменение жизненных обстоятельств. Долго не мог заснуть после известия, которое передал Куприян Федотыч, и посидеть еще над бумагами вдруг расхотелось, задремал около полуночи. Приснился сон, светлый, залитый яркими лучами солнца беседки, совершенно пустынно. Силится он шагнуть, а ноги словно чужие. И вдруг сбоку, рядышком, в резной проем белоснежной беседки, просунулась конская морда и заржала, показывая крупные лошадиные зубы. Ухнул Алексей Петрович в глубоком сне и очнулся, вздрогнув всем телом. Сильно занемела неловко согнутая рука. Надо же, лошади присниться И снова провалился в дремоту. Утром сверлила неотступно мысль. Лошадь снится колжи. лжи. Чтобы развеяться, отправился сразу после завтрака к насыпи. Разбирая путейские инструменты, рабочие расходились по полотну железной дороги. В низине у речки стоял плотный туман. На востоке, над сопками, по вершинам которых плыли клочья белой пелены, пробивались золотя небо первые лучи солнца. Где-то неподалеку слышна кукушка — Прокукует и смолкнет, будто сама к себе прислушивается. Потом опять «ку-ку, ку-ку». «Алексей Петрович, подкладки с костылями кончаются». Обратился с просьбой десятник. «Велите под воду отправить?» «Куда?» «Да таптугар «Это сколько же времени займет по грунтовке?» «Туда назад часов шесть уйдет. Но на два дня будем обеспечены крепежным материалом. А дрезину ждать, так она может смогучи до вечера не появится». Время жалко терять. Погода еще устоялась. Покуда дождей нет, надо б на колею шить. Давайте, — махнул рукой Покровский, — отправляйте. Почему-то в этот день душе было совсем нехорошо. Кажется, и дела на трассе идут без проволочек. Северянин с раннего утра на первой дрезине отправился с объездом и промером полотна в западном направлении. Но сон не шел из головы. Мнительный стал. — ругал себя мысленно Алексей. Вдруг вспомнилось, как первый раз он ехал в стойбище к Таптагирыканам. Молодой инженер в ту пору учился ездить верхом. Помогал Митрофан. Замирает мысль, что может в любую секунду свалиться под ноги Гнедова в грязь, он цепился побелевшими от напряжения пальцами в луку седла. Коня звали Маслак. Алексей осторожно дотрагивался каблуками до боков животного, стараясь, чтобы тот послушно двигался по раскисшей лесной тропе. Она петляла меж высоких лиственниц. Временами совсем терялась в густых зарослях, мокрых от утренней росы. Опять начал накрапывать дождь. Повсюду валялся колодник. В перемешку с высокими елями стояли склонившиеся на бок стройные недороски елочки. Осина чередовалась с березой, листвянка с сосной, а в подлеске больше всего росло пушистые ольхи и черемухи. Но там чернели и вовсе непролазные заросли. То и дело Алексей наклонял голову, стараясь не задевать мокрых веток, с которых капала дождевая вода, норовя попасть непременно за шиворот. Алексею это не доставляло удовольствия, напротив, одна из неприятнейших вещей, чем приходилось сталкиваться здесь в летнюю, а еще хуже в осеннюю пору, когда холодная влага течет за воротник а в сухую погоду донимали оводы, которых местные жители называли паутами. Вечером нападали кровопийцы-комары, на болоте, просто в сырых таежных местах или на маре, господствовал гнус, мелкая черная мошка с выпученными глазами, которая мчится по воздуху, пока не вопьется во что-нибудь живое. Таковым чаще оказывался человек, а если еще точнее, то строитель железной дороги. Гнус, не разбирая рангов, допекал одинаково что путейца или землекопа, что инженера или приехавшего с проверкой чиновника из строуправления. мучение Мучения, которые человек испытывает летом в тайге, трудно описать, их надо испытать лично на себе. В сильный санцепек даже птичек не слышно, в раскаленном воздухе только мечутся и жужжат насекомые. Из сырого распадка конь вынес Покровского на взгорок, где сквозь тайгу вела Маломальски приличная тропа. По конскому крупу хлестали ветки, здесь было суше. Тянул свежий ветерок, обдувая с листвы лишнюю влагу. Путь в стойбище инженер знал. Митрофан наказал, чтобы он доверился чутью маслака, который в сторону с тропы не уйдет. К тому же Митрофан успокоил тем, что будет следовать позади, может быть, метрах в пятистах. Если сразу начнете привыкать к тайге, то сможете быстрее освоить ее. Поначалу с кем-то, а лучше самостоятельно. Вам же польза будет больше. Станете ориентироваться не хуже местных ораченов. С перевала Сопки открывалась завораживающая панорама синей тайги. В иных местах она казалась зеленоватой, похожей на море. Алексей замер в седле. Где-то в вышине, в просвете рваных лиловых туч, мелькнуло солнце и тотчас заиграла дугой разоцветная радуга, одним концом, выходя из-за хребта, опоясала полнеба, другим опираясь в низину, где текла река Урюм. «Давно не проведывал старого Таптагирыкана», — думал о Покровский. «Надо бы собраться в гости, когда стойбище переместится с Алекмы ближе к железной дороге». Странные тяжелые предчувствия не покидали Покровского до самого вечера. На фиолетовом небе над стойбищем ярко мерцали холодные звезды. При громких ударах в бубен притихли собаки. Шаман приехал сюда три вечера назад, и все три вечера звучал бубен, плясал таежный колдун, от которого при свете большого костра, на близкие чумы, падали косы прыгающие тени, потрескивал огонь в прогоревшем кострище, когда, наконец, шаман прекращал свое чудодейственное исполнение ритуальных танцев и стихал его шаманский бубен, украшенный длинными цветными ленточками. Вееры горящих и потухающих на ветру искр летели от малиновых жарких углей. Огненные брызги шипя быстро угасали в снегу, оставляя в местах падения черные оплавленные дырочки. Тяжелые шкуры полок чума откинулся. Вышла женщина, держа перед собой большую жестяную миску с ворохом сухих рыбьих костей, Подойдя к распоряженным оленям, Ссыпало на снег. Животные, шумно втягивая влажными, Бархатистыми ноздрями морозный воздух, Кинулись к лакомству, Почувствовав вкусный запах. Чахты лежал в темном чуме, На ложе из вороха козьих шкур. Время от времени кашель, Сухой, жестокий, Раздирал его грудь. Скоро десять дней и ночей, Как старик за ним мог, отходил от больного, поила его разными отварами из целебных трав, но состояние не улучшалось. Снаружи чума женщины долго бормотали в полголоса, после чего отваживали сообщить Тароче, чтобы она готовилась к худшему. Сомнений в правильности их слов не стало, когда шаман, пробыв здесь ровно три дня, на рассвете покинул стойбище. Знать предки уже позвали старого чахты к себе, потому нельзя было препятствовать их желанию, Теперь, чем скорее они заберут старого охотника, тем легче будет и ему, и его молодой жене. Узнав о тяжкой болезни отца, приехали на молодых оленях верховьев Алекмы трое взрослых сыновей ты, Сидя на корточках перед стариком и слегка покачиваясь из стороны в сторону, они молча вглядывались в его морщинистое лицо. Оно становилось землистым. В тягостном ожидании прошли еще день и ночь. К исходу вторых суток сыновья заметно заволновались, никого не пускали в чум, даже Тарочу. Поджав колени к подбородку, она просидела всю ночь у костра возле собственного жилища, не решаясь войти внутрь. Ее муж в себя уже не приходил, иначе знаками попросил бы позвать ее. На рассвете сыновья вышли на улицу и скупо сообщили Тароче, что чахты больше нет. Еще сказали, что перед смертью отец очнулся. И произнес два слова, упомянув имя русского инженера, который строит за хребтами железную дорогу. Вероятно, сыновья были наслышаны о том, что где-то за южными сопками по рекам Урюм и Амазар русские прокладывают диковинную железную трассу, по которой скоро побегут тоже железные диковинные машины. Весь день возле Чума простояли женщины стойбище с ребятишками. Мужчины ушли в тайгу добыть зверя, чтобы помянуть старейшину. Сыновья не проронили ни слезинки, только на бронзовых обветренных лицах почернели под глазами впадины, да натянулась кожа на плоских скулах. Тело вот чахты запеленали в ткани и обернули берестой, стену все прочным шнуром. Кокон вынесли из чума. Подогнав стадо оленей, привязали за упреж длинные, связанные по нескольку штук, кожаные ленты и веревки. Концы замотали за тонкую верхушку березы. С помощью леней согнули стройную березу, специально выбранную для такого дела, и к вершине крепко привязали кокон с телом усопшего. Затем старший сыновей подошел и коротко взмахнул острым тесаком пальмой, обрубая концы веревок. Распрямленное дерево с шелестом распрямилось, и чехты вознесся к предкам. По законам племени, после смерти мужа Тароча должна перейти в семью младшего брата покойного но старейшина не имел ни братьев, ни сестер. Все они умерли еще в младенчестве, и только чахты судьба подарила такую долгую жизнь. Сыновья старика молча окружили окаменевшую торочу, и вперед выступил старший из братьев. «Идем с нами, будешь с нашими женами вести хозяйство, ребятишек нянчить». Она отрицательно покачала головой и показала рукой туда, где остался ее муж. Сыновья все поняли и больше не стали тревожить молодую мачеху, которая им годилась в дочери. И все-таки перед тем, как олени помчали быстрые легкие нарты сыновей старого чахты, по снегу замерзшая лёг старший из них снова обратился к Тарочи со словами «Станет очень плохо, знаешь, где нас искать». Братья оставили у чума все припасы, которые имелись в кожаных сумах, и уехали не оглядываясь на опустевшие для них стойбище. Люди долго стояли и смотрели вслед. Олени упряжки на глазах становились все меньше и меньше. Вскоре они скрылись за излученной белой реки.